Глава 36. Тишь. Наслаждаюсь новым кабинетом и позволяю себе немного помечтать. Наш тандем-скейт постепенно заработает, а если она не сумеет освоиться в новой обстановке, ей придется уйти. Как сложится моя жизнь дальше? Наверное, продам дом. Куплю жилплощадь побольше, в другом, модном квартале. Во дворе устрою бассейн и теннисный корт. «Точно! Начну брать уроки тенниса. Заодно на этой почве и друзей заведу. Сейчас у меня ни одного приятеля, ни одной подруги. Был Джон, однако он меня предал. Что ж, на нем круг не замкнулся. Порой задумываюсь, неужели я так и останусь одиночкой? Еще мамаша говорила, что меня никто не полюбит. А вот Джон полюбил. Пусть недолго» но настоящая любовь в моей жизни была. Смотрю в сторону двери. В коридоре маячит фигура Кейт. Неужто мы поменялись ролями? Забавно. Отмахиваюсь, словно от наваждения, и делаю вид, что изучаю документы на письменном столе. Что за наглость? Не успела я найти любовь, как Кейт тут же у меня ее отняла. Ну, может, и я поступила не лучше? Только какая теперь разница? Кейт распахивает дверь и врывается в кабинет с Сандрой и этим надоедливым бобом, скалящим зубы у ног хозяйки. «Смотри-ка, целая компания пожаловала. Не нравится мне это. Время визита нужно согласовывать. Зайдите позже». «Тишь, полегче?» Сандра поднимает руку. «В ивент не принято повышать тон». Усмехаюсь и перевожу взгляд на Кейт. «Что вам нужно?» спрашиваю я, хотя и так все понятно. Пусть сама скажет. Им это еще аукнется. Кейт нависает надо мной, упираясь руками в столешницу. А Боб тем временем закрывает дверь и бежит у Сандры на поводке. Оба садятся напротив. Впечатляющая сцена. Похоже, им хочется меня устрашить. Однако выглядит эта троица просто смехотворно. Барабаню пальцами по столу нетерпеливо и раздраженно. Жаль, что не удалось выспаться, а то я лучше подготовилась бы к вторжению и вела себя совсем по-другому. Нет, все же мой дом меня ненавидит. «Итак», — говорю я, глядя в засветившийся экран телефона. Джордж в 15 минутах от офиса застрял в пробке. «Придется потянуть время». Печатаю «Поторопись» и смотрю в глаза Кейт, обращаясь к Сандре. «На самом деле хорошо, что вы зашли. Я и сама с утра пыталась вас найти. Нужно разместить объявление о вакансии на должность моего референта». Я улыбаюсь. «Вижу, вы понимаете, что меня заменить сложно, однако следует постараться. Неплохо бы подобрать симпатичного молодого человека». Я сейчас рассуждаю с профессиональной точки зрения, точно так же, как вначале оценивал меня Джон. «Вы просто спятили, молодая леди», — не выдерживает Боб. «Да что он тут вообще забыл?» «Не понимаю, что вы делаете в моем кабинете. Я вас не приглашала». Кейт ощутимо напрягается. «У тебя есть ровно пять минут на сборы, и чтобы больше ноги твоей в офисе не было. Понятно выражаюсь?» Сандра срывается с места и подскакивает к Кейт, поднимая руку будто дорожный регулировщик. Что это с ней? Тишь, послушай. Мы знаем, что тебе пришлось пережить, что ты до сих пор в трауре. И все же ты должна уйти. Мы ведь официально расстались. Все соответствующие документы у меня при себе. Твоя служба в ивент прекратилась после подписания двустороннего соглашения. Воспитательница из детского сада. Не дать, не взять. Все. «Я устала, я раздражена. Надеюсь, все видят?» «Ты права, спасибо, что напомнила. Я действительно не в своей тарелке, однако лучшее лекарство после такой утраты — окунуться в привычную работу. Кстати, дело в том, что уволили вы меня с должности референта, а теперь я один из двух президентов компании». «Что?» — Кейт шумно выдыхает. Ты — секретарша. Это единственная должность, которую ты занимала в компании. А теперь ты безработная. Выметайся отсюда. Нет. Спокойно и очень профессионально парирую я. Кое-что изменилось, и я никуда не уйду. Убирайся из офиса, или я вызову полицию, и тебя выведут силой. Ты этого добиваешься? Прекрати меня провоцировать, или... Признаю. Кейт выглядит грозно. Насколько грозной может быть увядшая роза. Только какая, простите, полиция? Копов она в офис никогда не вызовет. Или что, Кейт? Я всегда дам вам фору. Неужели вы еще не поняли? Достаточно, молодая леди. Боб тычет в мою сторону скрюченным пальцем. По-моему, его вот-вот хватит удар. Я звоню в полицию. «Боб!» — взвизгивает Сандра. Вроде бы в ивент не принято повышать голос. «Сандра, нельзя ли потише?» — усмехаюсь я. «Я пришла, чтобы забрать у тебя ключи и выпроводить из офиса», — заявляет она. «Судя по всему, собирать тебе нечего. Разве что в приемной, на твоем рабочем месте. Хотя ты наверняка все забрала при увольнении». Не следовало бы ей издеваться надо мной. Да и не только ей. Я ничего собирать не буду. Что касается моего нового кабинета, то я планирую в память о Джонни оставить здесь все, как было. Будете продолжать давить на меня? Назначу себя на должность покойного мужа. Почему бы мне не стать генеральным директором? Впрочем, из уважения к Кейт я согласна остаться вторым президентом. А вот начальника службы персонала «Видимо, придется поменять. Наверняка мы найдем тьму опытных кандидатов на эту должность». «Перестань нести чушь!» Жутковато улыбаясь, цедит со стекленевшим взглядом Кейт. «Ты сию секунду встанешь и уйдешь. Поняла или нет?» «Бедняжка, до сих пор не может смириться с мыслью, что муж оставил мне половину компании. Плохо дело». «Вы заблуждаетесь, полагая, что вашего решения достаточно». «Юная леди!» — похоже, Боб уже на грани инфаркта. «Уйдите! Немедленно уйдите!» «Не дождетесь, пожилой джентльмен!» — отшучиваюсь я. «После смерти Джона компания перешла ко мне и Эшлин», — спорит Кейт. «Его воля подтверждена завещанием. Ты что-то путаешь!» «Господи, да где же мой адвокат?» «Мы все прекрасно спланировали, однако ему уже пора появиться». Я перевожу дух. «Это вы все перепутали. Существует новое завещание. Ты просто пытаешься меня одурачить». Кейт отворачивается от меня и обращается к своим друзьям. Впрочем, говорит она громко, и я все прекрасно слышу. «Джон никогда так не поступил бы. Копия его завещания лежит у меня в сейфе». «Боб». Можете, наконец, проводить ее на улицу. Мне здесь больше делать нечего. Вы уже причинили нам достаточно неприятностей, юная леди. Боб снова наставляет на меня дрожащий палец. Никакого нового завещания нет. А то, что есть, я составлял сам. И доли в компании у вас нет. Ни одной акции. Забавный старичок. Ах, Боб, вы отстали от времени. Возраст... Что поделаешь? Я звоню шефу полиции. Кейт достает телефон. Мы с ним хорошо знакомы. Стоит мне набрать его номер, и он тут же будет здесь. Вы сделаете досадную ошибку, Кейт. Новости в прессе повредят репутации ивент, не так ли? В дверь стучат, и мои гости подскакивают от неожиданности. Наконец-то. Заходи, Джордж. Знакомьтесь, это мой адвокат. Мой верный юрист вваливается в кабинет, словно к себе домой. Кстати, он ни разу здесь не был. На секунду забегал на церемонию прощания. Мы с ним тогда обнялись. Однако я его никому не представляла. Приберегла в качестве сюрприза. Сейчас самое время. Джордж в сложных ситуациях не теряется. Наоборот, это его хлеб. «Всем привет! Простите за опоздание!» Жуткие пробки на границе штата. Я Джордж Прайс, поверенный миссис Нельсон. Джордж снимает шляпу, протягивает мясистую ладонь, и Кейт обменивается с ним быстрым рукопожатием, явно испытывая желание тут же вытереть руки. Наверняка считает Джорджа скользким типом, и она права. Однако Кейт еще и меня воспринимает как последнюю дуру. Поплатится она за такую недооценку. Все они поплатятся. «Мэм», — приступает к делу Джордж, «вероятно, вы одна из учредителей компании. Приятно познакомиться». Развернувшись, он пожимает руку Сандре. «А вы, значит, руководительница службы персонала. Вижу здесь и ваш юрисконсульт. Рад встрече, Боб». Джордж старательно строит из себя деревенщину. Сандра безмолвствует, Боб потеет, Кейт ошеломлена. «Просто отлично!» «А как поживает мой любимый президент?» Дядя подмигивает мне. «Уже лучше. Спасибо, что пришел. Похоже, у нас небольшое недоразумение». «Теперь я веду себя как настоящий руководитель. Говорю взвешенно, серьезно и уверенно. Почему бы нам не пересесть на диван? Это гораздо удобнее». «Отличная мысль!» «Еще бы чашечку кофе с двумя ложками сахара», — поддерживает Джордж. «У тебя есть помощник, красавица?» «Я сдерживаюсь лишь чудом». «К сожалению, пока бизнес-ассистента мне не нашли». Сандра позаботится об этом, как и о многом другом. «Ну, на нет и суда нет». «Может, тогда Сандра сама организует кофе?» — бросает Джордж. И Сандра, качая головой, выходит из кабинета. «Тебе это срок не сойдет». Кейт скрещивает руки на груди. Похоже, она не готова присесть и составить нам компанию. «Мэм, мне не слишком нравится ваш тон», заявляет Джордж, падая на диван, скрипнувший пружинами под его весом. «Мы ведь вполне доброжелательны. Почему бы и вам не ответить тем же?» «Ради Бога! Я не стану выдвигать обвинения ни против вас, ни против вашей клиентки», если вы немедленно покинете мой офис. Последним завещанием Джон оставил компанию мне и дочери. Он никогда не передал бы часть бизнеса ей. Кейт говорит холодно, надменно. Считает, что ни я, ни Джордж ей не ровня. Уверена, что с ней никто не сравнится. Как же меня раздражает этот комплекс превосходства. Наверняка Джордж думает о том же. Остается надеяться что я в нем не ошиблась. Наверное, нужно показать им новое завещание и разрешить наш спор. Я кладу руку на плечо дяди. Прошу, Джордж. Ладушки, сейчас найдем. Наступает тишина. Все следят за Джорджем, копающимся в потрепанном портфеле. Похоже, кожазаменитель, невольно отмечаю я. Надо бы на будущее приобрести ему более представительные аксессуары. Кто знает, вдруг придется и в дальнейшем вызывать его на подобные встречи. «Ага, вот и оно. Эта копия, можете оставить ее себе». «Я ведь не ошибся. Вы юрисконсульт-ивент». Джордж чрезвычайно предупредителен. «Я один из юристов компании, и к тому же представляю интересы миссис Нельсон. Первый миссис Нельсон». Боб забирает документ и бегло его просматривает. «Ну, а я, поверенный второй миссис Нельсон». «Слава богу, наконец разобрались». Джордж улыбается. «Там все в порядке, сэр». Джон позаботился о том, чтобы его жена не пострадала. Он по-настоящему любил Тиш, потому и проявил такую щедрость. У Джорджа наготове ответы на любые вопросы. Он просто убивает эту троицу своим южным радушием. Его речь течет словно мед. Таковы южане. Я слегка расслабляюсь. Наконец кто-то встал на мою защиту. При необходимости Джордж очень убедителен. Похоже, дядя хорошо знает свое дело. Видите, подписи свидетелей на месте. Он указывает на документ. Все чинчинарем. Данное завещание имеет приоритет над предыдущими версиями и содержит последние волеизъявления Джона Уильямса Нельсона. Кейт заглядывает в бумаги через плечо Боба. «Это фальшивка. Я вам не верю. Джон расписывается совсем не так». В ее голосе словно перекатываются ледышки. «Подпись подлинная, мэм», — Джордж хмыкает. «Готов поспорить с вами на последний доллар». Появляется Сандра с чашкой кофе и салфеткой. «Ты заплатишь за это, Тиш! Дорого заплатишь!» Кейт прожигает меня взглядом. «Пойдем, Боб». «О, Кейт, надеюсь, что мы будем сотрудничать на благо компании, так что хочу вам кое-что пообещать». Останавливаю ее я. «Пообещать? Что именно?» Ледяным тоном осведомляется Кейт. Я краснею от волнения. «Пусть Джон и не оставил дочери ни гроша, я о ней позабочусь, не переживайте». «Ты? Ни за что!» Кейт вылетает в коридор, и я кричу вслед. «Вы знаете, где меня найти, если что?» «Угловой кабинет!» Мы с Джорджем наблюдаем, как бежит поверженный враг. Убедившись, что все ушли, я прикрываю дверь. Дядя отхлебывает кофе и откидывается на спинку дивана, закинув ноги в грязных ботинках на стеклянный кофейный столик. «Неплохая берлога, девочка!» Меня так и подмывает прикрикнуть на него Разве нельзя вести себя более прилично? Сесть по-человечески? Прекратить прикидываться деревенским увольням? В Прошлый раз, за неделю до размещения акций, Джордж даже не удосужился повязать галстук, хотя мы встретились в окружном суде Франклина. Я тогда была просто вне себя. Впрочем, должна признать, сегодня он меня впечатлил, так что придется прикусить язычок. Это был нелегкий путь, дядя Джордж. Я наклоняюсь к нему. «Прошу, сделай так, чтобы мама держала рот на замке. Сможешь? От меня что-то потребуется?» «Твоя мать? Да вы не общались сто лет. Она понятия не имеет, что ты обосновалась здесь». Эшлин ей звонила. «Они разговаривали обо мне. Нельзя допустить, чтобы они связались еще раз. Ты меня понимаешь?» «Не ожидал, что девочка способна на такие поступки». Джордж усмехается. Я все понял. Он снова подносит чашку к губам. Скажу твоей мамаше, чтобы держала язык за зубами, а не то. Она никогда не оставляла надежды разрушить мою жизнь. Делай, что хочешь, только останови ее. Прошу я и, отвернувшись к французскому окну, добавляю. Маленькая дрянь звонила и этому дантисту Рону. Рон для нас не опасен, не волнуйся. Не нервничай и держись подальше от дочки. Я отхожу от окна и снова поражаюсь. Насколько же неуместен дядя в моем изысканном кабинете? Поверить не могу, что пришлось его сюда притащить. Сажусь за стол. Ну и ситуация. Придется руководить такой крупной компанией. Ладно, рулить будет Кейт. А мое дело — помогать ей, как делал Джон. «Расслабься, моя сладкая». Джордж ухмыляется. «Что ты так напряглась?» «Напряжешься тут. Для меня это много значит, дядя. Начать с секретаря и дойти до президента. Крутой поворот», — замечает он. «Сможешь сделать мне еще чашку кофе, пока не привыкла к роли крутого босса? Пока не забыла, что такое работа секретаря?» «Без проблем. Только позвони мамане, пока я хожу за кофе». Уже звоню, Солнце мое. Да не беспокойся ты, я знаю, как ее приструнить.